Но я видел, что теперь от моста и берега нужно идти по старой дороге. Возможно, дома, стоящие на берегу, смыло после ядерных взрывов. Мы определили по карте два, возможно, интересных нам больших торговых центра. Один был ближе к границе развали на целый километр. На нем и остановились. Но карту я продолжу изучать. Если ей верить, то поселение, в котором я сейчас нахожусь, от города в пяти километрах. А вот всего в двух километрах от поселка изображение группы поселений, но они были никак не подписаны. Я решил, что пока не стану спрашивать, что там. Нужно сосредоточиться на походе по магазинам. Верджиния мне сказала, что мы войдем группой. Три воина, которых я уже знаю, Оксана, Евгений и Всеслав, ну и, конечно, Лоран. На мой вопрос об оружии ведьма сказала, что воины сами решат, что взять. Я спросил, откуда она знает про то, кто еще пойдет. Вирджиния засмеялась, провела мне по лицу своими пальцами и сказала, что кому, как не ведьме, это знать. Кстати, прикосновения ее нежных пальцев вызвали во мне определенный порыв, но потом я вспомнил, сколько лет, и решил, что я не геронтофил. «Это в моем мире мальчики выбирают себе у жены бабушек ради денег, наследства и хайпа. А я уж как-нибудь без этого». «Да ну, гадость! Пусть Вирджиния и выглядит, как 30-летняя красотка». Но я же знаю, сколько ей лет, в действительности. Ни за какие деньги и роскошь я не продамся. Я же не проститутка и не содержанка, и уж точно не жигала. Потом ведьма мне сказала, что необходимо выспаться и отдохнуть. Сама она ушла спать за дверь, из которой появлялись Алекса и Ксения. Девчонок я за время, что мы сидели над картой, не видел. Они не выходили. Я натянул штаны и отправился в туалет. Вчера, когда я ходил по нужде, я искренне порадовался. Я ожидал грязный деревянный сортил с дырой в полу. А тут комната с унитазом. Вообще, я еще вчера обратил внимание, что в бывшем храме сделано отопление, батареи заполненной водой и небольшая кочегарка. Неплохо обустоен быт ведьмы и ее учениц. Сделав свои дела, я вернулся в зал, где Алекса складывала одеяло. Я кашлянул и поздоровался. Алекса поздоровалась в ответ и, не поворачиваясь, ушла, прихватив одеяло. «Вроде вчера я извинился, и мои извинения были приняты, а сегодня она выскочила, не взглянула на меня». Вошла Ксения с подносом, на котором были кружка с травяным чаем и хлеб с маслом. Сегодня на ней были короткие шорты и не по размеру большая серая футболка без рисунка. Я поздоровался и спросил. «Ксюш, а почему Алекса убежала? Она все еще злится на меня?» «Нет, Андрей, она вчера еще злиться перестала». Пока еще рано, Алекса грим на лицо не наложила, а без грима на людях не показывается. А почему она лицо прячет? Время придет, сам увидишь если, конечно, она этого захочет. А пока завтракай, скоро Вирджиния придет и выходить тебе скоро. Я сел к столу и начал завтракать. Ксения села рядом, взяла бутерброд и спросила. А ты совсем радиации не боишься? Но как тебе сказать? Вирджиния сказала, что ядерные заряды рвались 150 лет назад. А значит, радиоактивный фон должен был снизиться до примерно нормального. Хоть я и не уверен. Но вот намордник себе организовать стоит. А то не равен час вздохну активную частицу и ласты склею. Ласты склеишь? Ну, в смысле умру. Тогда у меня есть подарок для тебя. Девушка выскочила и, вернувшись, потянула мне сверток. Я с интересом посмотрел, что внутри. Развернув бумагу, я обнаружил респиратор. Вот это подарок. «Вот это я понимаю, штука нужная!» В этот момент вошла Вирджиния. На ней был свободный спортивный костюм. Она на ходу расчесывала волосы. Сглянула на Ксению, она улыбнулась и тут же обратилась ко мне. «Привет! Андрей, давай дай, дай быстрей, за тобой же совсем скоро придут!» Я быстро запихнул в себя бутерброд, запил его чаем и сказал. «Ну, в целом я готов!» Вирджиния посмотрела на меня. «Куртку надень и вот это возьми!» Ведьма протянула мне меч в ножнах, тот самый, который я нашел вчера в лесу и который я вчера забыл в повозке. Я взял его и, вынув из ножен, осмотрел. Меч явно почистили и хорошо наточили. Я надел куртку, к нужному приладили кожаный ремень, и теперь его можно носить за спиной. Открылась дверь, и зал вошли Оксана, всеслав Евгений и Лоран. Я повернулся к ним и, улыбнувшись, сказал «Всем привет». На воинах были пятнистые костюмы, как и вчера. Оксана вооружена луком и стрелами в специальном чехле и мечом. У Евгения арбалет и меч. У Сеслава за спиной длинный меч. Лоран был одет в кожаную куртку, черные широкие джинсы и вооружен здоровенным топором. Еще у каждого за спиной были рюкзаки. Мне сумку не дали, видимо, не положено. Оксана первая ответила на приветствие.